17. В двух немецких котлах оказалось, по сути, большинство войск западного особого военного округа. 28 дивизий из 44, имевшихся в наличии 22 июня. Но окружение – это еще не поражение. Окружение – это просто бой, когда вокруг враги. В окружении войска могут сражаться и две, и три недели. Тем более на территории, занятой окруженными дивизиями, было еще достаточно складов и хранилищ, их только надо было грамотно использовать. В истории Второй мировой войны, да и вообще в истории войн, начиная с Ксенофонта, масса примеров того, как войска в окружении мужественно сражались, а иногда и побеждали. Не Красная Армия. И не в июне 41 -го. После 28 июня. Окруженные в Белостокском выступе и западнее Минска советские дивизии перестают учитываться как реальная активная боевая сила. Как командованием группы армий «Центр», так и командованием Западного фронта Красной армии. Автор не хочет бросить тень на героизм Красной армии в первые трагические дни начала Великой Отечественной войны. Автор констатирует печальный факт, Имея превосходство над врагом в танках и самолетах, войска западного особого военного округа перестали оказывать осмысленное, организованное сопротивление врагу фактически на пятый день войны. Может быть, автор врет? Может быть, окруженные войска вели организованное сопротивление, удерживали фронт, докладывали командованию о своих планах и согласовывали с ним дальнейшие действия? Нет! Сопротивление окруженных войск было хаотичным, неорганизованным и слабым. В лучшем случае окруженцы пытались прорваться на восток. Генерал Болдин, например, шел по немецким тылам аж до 11 августа и вышел к своим уже под Смоленском. В худшем, бросив оружие, местные уроженцы разбегались по домам, большинство же остальных предпочло сдаться в плен. Это не юродство автора. Это, к сожалению, горестный и печальный исторический факт. Приведу для примера действия немецких войск в подобной же ситуации. Шестая армия немцев, 22 дивизии и множество вспомогательных частей и подразделений, окруженная в 20 числах ноября 1942 года в Сталинграде, продолжала сражаться с врагом в условиях лютой зимы, не имея соответствующего обмундирования и испытывая постоянный голод, и нехватку боеприпасов и топлива до 3 февраля 1943 года. Два с половиной месяца. Два с половиной месяца ОКВ продолжало отдавать приказы окруженным войскам. Два с половиной месяца эти окруженные войска пытались эти приказы выполнять. Тот факт что большая часть войск западного особого военного округа перестали существовать как организованная военная сила через пять дней после начала войны, подтверждается тем, что уже 29 июня командование фронта перестало отдавать приказы окруженным войскам, как будто их никогда и не было.